Глава девятая. Как я готовлюсь к экзамену? В четверть на святой папа, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и сен -Жерон. Но настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, Хотя и приятные воспоминания, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни. Тетрадь с заглавием правила жизни тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль и возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простой и вместе великой, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни. Я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до какого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. Вот тогда я это отнесу туда. И еще много-много мыслей, которые мне придут тогда по этому предмету, говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя, когда я был лучше и правее, тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого и не могу себе дать положительного ответа. Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня что я решительно не мог совладеть самим собою и приготавливаться к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предметов, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной. Но вдруг пахнет из окна каким-нибудь весенним духом. Покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить. Руки сами собой опускают книгу, Ноги сами собой начинают двигаться и ходить взад-вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину. В голове так легко и естественно, и с такой быстротой начинают пробегать разные пестрые веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на то, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. Ну а я ежели это вдруг она приходит в голову? Ну а если теперь-то вот и начнется... А я пропущу, и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша, но уж долго потом не совладеешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате, вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях по углам темно и слышишь, что везде в доме тихо, опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак, отворенный двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку соловья которого двумя пальцами наигрывал на вороте Гаши, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник, и, вглядываясь в священную крышу Шапошникова дома и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра. Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не Сен-Жером, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие и главное нежелание показаться дельным малым в глазах моего друга Нихлюдова, то есть выдержать отличный экзамен, что по его понятиям было очень важной вещью. Ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.